мигранты из России и другие пернатые. Когда птица Нур молчит, боги хранят молчание, но когда раздается крик птицы Нур, это сигнал для богов. Древнеегипетская книга мертвых. Герана была царицей пигмеев, под властью которой народ жил совершенно счастливо. Настало время, когда ее низкорослые подданные решили обожествить ее, и вскоре Герана сама поверила в то, что является богиней, печальная участь многих правителей и поныне. И более того, она провозгласила себя прекраснейшей из всех богинь, включая тех, кто был прописан тогда на горе Олимп. Супруга Зевса Гера никогда не отличавшаяся особенным добродушием, прознав об этом, страшно расстроилась и превратила Герану в журавля, возбудив в пигмеях немотивированную агрессию против этих невинных птиц. С тех пор и навсегда пигмеи постоянно сражаются с журавлями. Этот древнегреческий миф представляет собой загадку, которую пытались разгадать Многие исследователи. То, что пигмеи Центральной Африки были грекам известны, сомнений не вызывает. Однако, что за таинственные журавли выступили соперниками пигмеев, остается неясным и полагают, что в мифе о войне пигмеев и журавлей сохранилась некая древняя африканская религиозная традиция, связанная с почитанием птиц. Сегодня все больше людей отправляются в Африку специально для того, чтобы посетить птичье царство. Бёрд-вотчинг или наблюдение за птицами стало популярным видом сафари, тем более что для этого нужно совсем немного мощный бинокль, телеобъектив и немного терпения. Африка является безусловным лидером по разнообразию пернатых фотомоделей, Континенты и близлежащие к нему острова населяют 2,5 тысячи видов, около трети всех птиц планеты. Раньше их было еще больше. Например, вплоть до 17 века на острове Маврикий обитала уникальная нелетающая птица Дронд или додо, вымершая в результате охоты на нее человека. Говорят, что дронт был совершенно беззащитен за что и поплатился. К нему можно было просто подойти и ударить палкой по голове, чем первые европейские поселенцы с удовольствием и занимались, пока не вывели уникальную птицу с лица земли. Самой крупной нелетающей птицы мира, африканскому страусу, тоже грозила такая участь, но сейчас он вне опасности и даже, как мы узнаем чуть ниже, успешно сотрудничает с человеком. Помимо легенды о пигмеях и журавлях, птицы играли традиционно важную роль в мифологии и других областей Африки. Хорошо известно, что древнеегипетские боги Гор и Тот изображались головами, соответственно, сокола и ибиса, весьма почитаемых в Египте. Их имена на письме обозначались иероглифами в виде птиц. Ученые полагают, что ибис служил египтянам, уничтожая вредных насекомых на полях и змей в огородах. Священные ибисы выкармливались в египетских храмах, после смерти их даже бальзамировали. Но сегодня этих птиц уже невозможно увидеть в Египте, хотя в районе восточно-африканских Великих озер ибис остается довольно многочисленным. Если бог тот был ибисом, то кажется вполне логичным, что его супруга Маат изображалась страусом, еще одной священной птицей древних египтян. А в тропической Африке священной птицей является обычный домашний петух. Некоторые народы считают его прорицателем и проводником в загробный мир. Эта легенда из Африки перекочевала и в библейские тексты. Благодаря тому, что в Африку улетают зимовать многие птицы европейских широт, в зимние месяцы здесь можно встретить привычных европейскому жителю белых аистов, цапель, куликов, а также обитателей московских парков и подмосковных полей – тресогуску, стрижа, жаворонка и утку, которые ежегодно дважды совершают подвиг по пересечению Средиземного моря и Сахары – Причем в самых широких местах. Африканскими лишь наполовину являются и многие красочные птицы, которых в наших широтах встретишь очень нечасто. Например, золотая щурка, обладающая одним из самых ярких оперений, лето проводит в умеренных широтах. В Африке можно встретить даже птиц, которые больше ассоциируются у нас с полярными широтами. Например, на жарком побережье Намибии и Юар живут большие популяции очковых пингвинов, спасающихся от африканской жары в холодном бенгельском течении в Атлантическом океане. Останавливается в Африке покреться и полярная крачка, чья родина – Северный Ледовитый океан. Эта птица является рекордсменом по протяженности перелетов, До 80 тысяч километров она преодолевает ежегодно, чтобы перезимовать у берегов Антарктиды и к лету вернуться назад в Русское Заполярье. Описывать все многообразие африканских птиц — безнадежный труд. Ведь даже если каждому виду будет посвящена одна лишь строчка, наш труд займет не меньше сотни страниц. Поэтому мы решили описать лишь тех пернатых, кто больше всего заинтересовал нас самих в долгих путешествиях по Африке. Среди самых удивительных птиц можно назвать марабу, огромного аиста с размахом крыла до двух с половиной метров, прозванного адъютантом за свою парадную походку. Проживает он в Восточной Африке и даже на городских улицах Подчас можно видеть деревья, усеянные гигантскими марабу, озирающими пространство в поисках пищи. Их не пугают незагазованность мегаполисов, ни токсичные отходы мусорных свалок, ни присутствие человека. Африканцы считают вкус мяса марабу на редкость отвратительным, и птицы, судя по всему, об этом догадываются, так что ведут себя в городах вполне фривольно. Венценосный журавль, ставший национальной эмблемой Уганды, человека тоже не боится и селится довольно близко к его жилищу. Своё название он получил благодаря яркому хохолку из жёстких перьев на голове, так что узнать его в саванне довольно легко. В средневековых империях Западной Африки венценосные журавли содержались в царских садах. Эта традиция — Сохраняется и сегодня в некоторых богатых домах Мали, где журавли кормятся буквально с хозяйского стола. Есть в Африке и птицы, которые живут исключительно за счет животных. Уникальными можно назвать волоклюев или боеволиных скворцов, которые обитают по всей африканской саванне и проводят день на шкуре животных, собирая с нее насекомых и личинки. Эту диковинную птицу, живущую только в Африке, можно увидеть на буйволах, слонах, носорогах, с которыми они расстаются только на ночь. Звери, судя по всему, не возражают против такой компании. Другим примером сотрудничества между пернатыми и четвероногими является медаукащик – небольшая серая птица, которая удивительным образом способна переваривать восковые пчелиные соты. Отследив пчелиный улей, медоуказчик громкими трелями зазывает на него зверей или человека, а после того, как улей будет разорен, съедает выпавшие из него личинки и остатки сот. В саваннах Восточной и Южной Африки обязательно стоит увидеть птицу-носорога, крупнейший вид которой – кафрский рогатый ворон – проживает на земле и часто отчетливо виден в золотистых травах. Реже можно видеть самок. Это происходит потому, что самец некоторых птиц-сонсорогов имеет галантную привычку замуровывать свою супругу в гнезде в допле дерева, где она остается в течение всего периода высиживания птенцов получая пищу и общение с внешним миром сквозь узкую щель, куда проходит только ее клюв. А вот гнезда молотоглава, распространенного в тропической Африке представителя отряда аистов, пожалуй, даже более интересны для туриста, чем он сам. По неизвестной ученым причине молотоглав, не отличающийся крупными габаритами, длина тела около 50 сантиметров, сооружает гнезда размером свыше полутора метров из более чем десяти тысяч веток, которые могут выдержать вес взрослого человека. При этом кажется, что молотоглав никогда не устает, потому что в год таких гнезд он строит до пяти штук. По сути, птицы находятся в постоянном процессе строительства все новой недвижимости, переезжая из дома в дом, а иногда и обратно. Человеку запрещено трогать гнезда молотоглавов. Бушмены Южной Африки считают, что нарушителя этого табу поразит молния, а жители Мадагаскара уверены, что он заболеет проказой. Но все сходятся на том, что хорошо он не кончит. Мир африканских пернатых огромен, а мы так мало о нем знаем. Но в поездке по Африке читателю обязательно встретится множество других удивительных видов птиц, представляющих интерес не только для научного изучения, но и для обычного туриста, не устающего удивляться и восхищаться причудливостью дикого мира Африки.